Система Эрдо Карми. Планета Карми Восьмая. В Дархонской бойне флотская группа принца Леордана принимала лишь косвенное участие. Пока застоявшийся без крупных операций флот с удовольствием разминал кости, принц во главе объединенной бригады флотской армейской разведок занимался допросами бухгалтеров клана братьев Эвенгаз и потрошил архивы клана Далиди. Как раз за этим занятием его и застал советник колен. Рэй бегло просматривал очередную пачку дерьма, способную отправить десяток человек на тот свет даже в самом либеральном государстве. Когда его отвлек знакомый голос «Не надоело?», Рэй обернулся. В темно-сером флотском мундире маршал колен смотрелся невероятно внушительно. Совершенно автоматически Рэй встал и поднял руку в воинском приветствии. В ответ маршал, едко улыбнувшись, совершил ритуальный дворцовый поклон младшего старшему. «Разрешите сесть, император?» «Только после вас, маршал!» Оба довольно рассмеялись. «Ну как поживает Дархонский флот?» Конечно, Рэй внимательно следил за сводками боевых действий. Более трети флота заговорщиков было уничтожено в первые минуты. Сверхсекретные фрегаты класса «Тень», появляясь из ниоткуда, наносили шоковые удары и, смешав порядки атакующих, также бесследно исчезали. Остальное уже доделывали основные силы флота. «Ну, вы, наверное, в курсе, что части флота все-таки удалось уйти?» Рэй кивнул. «Несколько преждевременная атака спасла часть Дархонского флота. Многие группы так и не вошли в боевой контакт и успели отскочить. Они сконцентрировали весь оставшийся на ходу состав на орбитах вокруг Дархандарх. Ожидают, что мы ринемся добивать». «А мы? Разве не ринемся?» «А смысл?» «Счета блокированы, агентура разорена, сторонники сидят по щелям и даже дышат через раз». Сейчас дархонские юристы пытаются выдать попытку переворота за локальный мятеж, не имеющий отношения к руководству клана. Мрей нахмурился. Но ведь тогда получается, что все зря? Ну как это зря? возразил маршал. Мы основательно потрепали самого главного в нашем секторе сырьевого конкурента, основательно прочистили внутренние службы, и, самое главное, узнали, кто нам друг, а кто не очень. Но ведь главный секрет дархонцев так и остался секретом. Не торопитесь, маршал улыбнулся. Долго в запертении не просидят, не смогут просто. «А вы полагаете дождаться от них отступных в виде чертежей портала?» Но ну, чего я полагаю, мы обсудим позже, а пока разрешите мне полюбопытствовать, как продвигаются дела по нашему списку. Кстати, маршал сделал паузу, присланный вами подарок, я имею в виду Карди Минго, поет так, что записывать не успеваем». «Всегда, пожалуйста», – пожал плечами Рэй. «Осталась тройка, как вы справедливо выразились, призеров. Паладин, террорист их раи». «Террориста можете вычеркнуть», – с любезной улыбкой произнес Колен. «Скоропостижно скончался, причем, заметьте, вполне естественной смертью». «Как так?» – Рэй удивленно нахмурился. «После выстрела из излучателя совсем потерял голову и от огорчения умер». «Кто ж его так огорчил?» «Да парни из ОШБ! Отдельная штурмовая бригада! Тигенваль!» «Да, наслышан!» — Рэй кивнул головой. «Серьезные ребята! Таким образом, в списке остаются лишь двое!» «Ну, вы же не просто так пожаловали!» Рэй поудобнее откинулся в кресле. «Есть информация!» «Как всегда, сразу к делу!» Советник довольно рассмеялся. «У меня создалось впечатление, что вы будто ждете этой встречи, если не секрет, на чем основывается ваша уверенность, что вы будете победителем в этом маленьком чемпионате!» «Ну, тут все просто!» «Охотно пояснил Рэй. Во-первых, мой личный боевой опыт. Уж поверьте, он заведомо больше, чем у этих двоих. Затем, лично у меня есть стойкое ощущение, что искусство боя лучше дается людям, чей разум не затуманен злобой и местью. И третье по списку, но не по значению». «Одиночка, пусть даже самый гениальный не сможет противостоять нормальному государству, если не смогут взять спецы в итоге просто трупами завалят». «Вы хорошо знаете специфику карательной системы», — маршал иронично приподнял бровь. «Что делать?» — Рэй вновь улыбнулся. «Надо же знать пруд, где плещешься!» «А информация у меня такая», — маршал вновь стал серьезным. «Видор Ангара, штатный каратель храма истинной веры, усиленно ищет встречи с вами. Естественно, приватного характера и, естественно, не для познавательной беседы». Кроме того, маршал сделал паузу. «Торренс Миссе исчез из нашего поля зрения. Есть основания полагать, что он тоже заинтересован в скорейшей встрече с вами». «Неужто хотят убить?» Рэй как мог изобразил испуг. «Прекратите!» — маршал поморщился. «Короче, я предлагаю вам уйти в отпуск». «Какой еще отпуск?» — Рэй опишел. «Три слоя охраны и длинногая секретарша с пулеметом в бюзгалтере. «Ну что вы!» — маршал поднял руки в притворном ужасе. наоборот! Никакой видимо, охраны и полная свобода перемещений!» «Надеетесь, что два непростых парня сглотнут эту дешевую наживку? Тогда зачем мне вы?» Рэй сознательно провоцировал маршала. Уж очень ему хотелось побыстрее узнать, с каким тузом в рукаве тот пришел. А если Рэй правильно составил свое мнение о нем, то туз скорее не один. «Ну, конечно», — грустно произнес маршал, — «кому нужен выживший из ума старик? Даже консервы не сделаешь». «Но зачем же так?» — примирительно сказал Рэй. «Как минимум одно применение я могу назвать сразу». «Это какое же?» — сразу заинтересовался маршал. «В качестве экспоната музея притворства», — быстро ответил Рэй. «И даже не экспоната, а статуи перед входом. Может, все-таки выложите, что там у вас в потанем карманчике?» «А в карманчике у меня», — грустно сообщил маршал, «две новости». Начну, как водится, с плохой. Портативный щит, вмонтированный в браслеты, при встрече с видор ангара, видимо, не сработает. Появилась информация, пока косвенная, что этот гад научился как-то гасить поле щита. Щит, как и первый вариант браслетов, сделали храй Лиги Зенита, и, видимо, эти двое как-то сумели договориться. А хорошее заключается в том, что мои специалисты сделали вот это». Колен действительно опустил руку в карман и выудил оттуда нечто похожее на комочек розовой пластмассы. Рэй молчал, с интересом ожидая продолжения. Тем временем маршал каким-то образом нацепил комок на указательный палец, и тот растекся по бледно-розовой коже, сделавшись совершенно невидимым. Затем колен коснулся большим пальцем руки внутренней стороны пальца и согнул руку так, словно держал пистолет. Через долю секунды воздух между пальцев чуть задрожал, и в руке маршала появился армейский легон, что любопытно, со снятым предохранителем. «Ха!» — Рейл улыбнулся. «Проектор, конечно, замечательный, но что я буду делать, если придется стрелять?» «Стрелять?» — удивился маршал. «Нажмете на курок, вот так!» С этими словами он повернул ствол в сторону окна, и антикварный витраж вместе с куском стены превратился в кучу строительного мусора. «Да, занимательная проекция», — произнес Рей, рукой разгоняя пыль перед лицом. «Микротелепорт», — маршал стащил это с пальца и протянул Рею. Теперь он мог разглядеть то, что дал ему маршал, подробнее. Больше всего это было похоже на кусок пластилина с дыркой. Рэй поднес его к указательному пальцу правой руки и с некоторым трудом надвинул на палец. Несколько секунд комочек так и оставался бесформенным, а потом растекся по пальцу, несколько утолщив фалангу, и принял точный цвет кожи руки. «Выбор предметов, конечно, невелик. Сказывается ограничение на объем телепортируемых предметов». «Только объем?» — уточнил Рэй, повторяя манипуляции колена. Практически без паузы в руке материализовался тот же Легон. «Как я могу пополнить список предметов, где они находятся физически? Есть ли возможность перезарядки...» маршал поднял руки инструкция в чемодане чемодан в ваших апартаментах да читайте инструкции а что взамен маршал в ответ лишь удивленно приподнял бровь ну не за даром же вы отдаете мне экспериментальную и наверняка очень дорогую вещь ну маршал тяжело вздохнул «Я вообще-то предполагал попросить вас об одном одолжении, но я не ставил бы так вопрос». «Ну, конечно, маршал». Рей рассмеялся. «Мы ведь не на базаре. Абсолютно бескорыстный подарок и совершенно невинная просьба. Нужно опять кого-то ухлопать?» «Если бы все так было просто», — маршал замолчал. «Есть у империи одна заноза». «Одна!» — Рэй точно так же, как маршал, удивленно приподнял бровь. «Даже не заноза!» — маршал сделал вид, что не заметил кривляния Рэя. «Головная боль! Все дело в институте Деррика Лингворта!» Рэй внутренне собрался. С институтом у него были личные и давние счеты. Маршал, тут же заметив перемену настроения Рея, внутренне усмехнулся. «Сам институт — это скорее государство в государстве. Своя армия и полиция, флот и даже вполне приличная разведка. Они выкупили небольшую планетку и превратили ее в один огромный завод-лабораторию. Производят биороботов различного назначения. От детских игрушек до перерабатывающих комплексов» в том числе и военного назначения. Ну, встречали, наверное, саперы, разведчики... «Так вот, с некоторых пор политика института стала потихоньку меняться. Раньше Ирмлингворд никогда не влезал в политику, яркий тип абсолютно кабинетного ученого. Но в последние несколько лет они постоянно ввязываются в различные политические авантюры. Такое ощущение, что там незаметно для нас сменилось руководство. Нужно аккуратно размотать этот клубок до конца». «Ну, чё проще? Нагоним пару дивизий десантников?» «Ну да», — скривился словно от кислятины марш, «а, они вскроют баки с холерой или ещё что-нибудь, и ага, накрылись твои дивизии». «Ну и сами сдохнут», — не сдавался Рэй. «Да нам не нужно, чтобы сдохли. Институт в свете будущей войны еще очень даже пригодится. А самое главное, мне нужен лингворд живой и желательно не поврежденный физически и морально». «Ну, — неуверенно начал Рэй, — я ведь вообще-то не исследователь». «Да не нужен там следователь», – отмахнулся маршал. «Нужен человек, который сможет туда зайти и, самое главное, выйти с полученной информацией. У вас, как я понимаю, это получается лучше всего, а остальное сделают другие специалисты».